Глава девятая Очнулась рывком, будто кто-то изнутри пнул. Мол, хватит разлеживаться, вставай давай. Вот и встала. Точнее, села и осоловела, оглядела пространство. Память возвращалась неохотно, словно сквозь пелену. «Феликс!» Липкий страх за родное существо сковал грудь. «А вдруг мне все померещилось?» Вдруг я так сильно стукнулась, что мое подсознание сыграло со мной дурную шутку, и никакой помощи рода не было, а Феликс ушел на перерождение, спасая меня. Наверное, это были самые страшные секунды в моей жизни. Ожидание его ответа. «Я здесь, Риша». Нежный перелив голоса подействовал успокаивающе. Я, наконец, сделала выдох и жадно задышала. «Я так боялась, что ты...» «Я никогда тебя не брошу, Риша. Никогда. Вместе навсегда!» — я улыбнулась. «Да». «Блаженная!» — ядовитый комментарий раздался позади меня. Повернула голову. А Элья практически в позе лотоса сидела в пяти метрах от меня на собственном плаще. Я поежилась, Вдруг стала так зябка. «Я ведь в одной сорочке!» Больничная пижама не грела, пусть и была длинной до пяты с рукавами, а все же ни штаны и ни рубашка. И ткань тонкая, хорошо хоть непрозрачная. «Сама ты блаженная!» — прохрипела, а память подкинула картинку. А Элья пинает раздает мне пощечины. «Риша, я еще не восстановился», — прошептал Феликс. «Не могу долго держать связь. Погрейся у костра и не выходи отсюда». Не выйду. Пообещала. Тем более такого желания не возникало. Пещера хоть и казалась мрачной, но надежной и безопасной по сравнению с тем, что было за ее пределами. И надо как-то согреться. Каким чудом Аэлья костер развела? И почему греется сама? Я зажмурилась от искрящегося света. Пламя было небольшим, но ярким, а в пещере царил полумрак. Хотя полумрак наверняка появился недавно. Без костра тут точно было очень темно, как и на улице. Я инстинктивно поджала колени. Близость к выходу из пещеры мне не нравилась. На улице словно и небо не существовало. Такое впечатление, что кроме тьмы ничего нет, никакого пейзажа, никакой жизни. Я снова зябко погладила плечи, но это ни капли не согрело. Мои руки, как и все тело, были ледяными. Надеюсь, я не настолько примерзла, чтобы не подойти к костру. Первая попытка встать провалилась. все таки я слишком долго лежала в одном положении, и ноги затекли. Я их чувствовала, но наступать было больно. Сразу тысячи иголочек впивались в ступню. Охая, я снова опустилась на сырую землю. Интересно, почему я ощущаю ее так, словно на мне вообще нет одежды? Догадка не радовала. Удар таки был в спину. «Так, Риша, ты же хранительница Илами». А ну-ка берем себя в ручки, призываем магию, судя по резерву он наполовину полон, что не может не радовать, и создаем себе хоть какое-то подобие одеяния. Своя магия греть должна. Об этом нам на лекциях говорили. В конце концов, всегда можно воздействовать тьмой на температуру вокруг себя, создать искусственный теплый ветер. Я хоть и не стихийник, да этому всех обучают. По словам преподавателей. Так что... Я сосредоточилась на преобразовании магии, и постепенно у меня получалось. Конечно, долго я поддерживать это преобразование не смогу, но отогреть свои конечности вполне. Тепло медленно окутывало ноги. Так хорошо. Лучше бы костер развела, а не магию тратила. Фыркнула мне в спину мисс, которую я скоро прибью. Лучше помолчи, а костром я твоим воспользуюсь. Да кто тебе разрешит? Фыркнула блондинка. Я и спрашивать не стану. Но ну не переживай, расплачусь с тобой по-царски, той же валютой, пинками да пощечинными отсыплю щедро, в жадности упрекнуть не посмеешь. Я подрыгала ногами, проверяя их работоспособность. Удивительно, но мысль о том, что я легко отделалась, посетила меня лишь сейчас. Удар был столь мощным, что и дух напрочь выбило, и Феликса почти утащила на перерождение. Однако руки и ноги целы, хребет не переломан. Шея не свернута, и ощущаю я себя вполне сносной для той, кто послужил живым щитом. Одно плохо. Догадка оказалась верна. Моя пижама была цела наполовину. Повезло еще, что немного прикрывала попу и спереди, лишь низ был изодран в клочья. По-хорошему и этого не должно было остаться. Я поморщилась. Синяки наверняка есть, но это мелочи. Потянувшись всем телом, я поднялась. Немного закружилась голова, однако это быстро прошло. «Не смей ко мне приближаться!» В руках Аэльи запульсировал свет. «Даже не вздумай!» «Магия тебе не поможет, блондинка недобитая!» Спокойно шагнула к ней, не испугавшись ее магией. Откуда-то была твердая уверенность, что ее свет не причинит мне вреда. Откровенно говоря, больше уверенность была в том, что я его своей тьмой отобью. В мисс будущий сломанный нос. И станет она прожаренной курочкой. Эта мысль развеселила. Леди Мариэль гриль к столу подана. Она действительно запустила в меня своим светом. Я лишь рукой махнула, и мой туман не отбил, нет. Жадно поглотил ее магию. Ни черта себе! Я шалела соображала, с какой радостью я поглотила чужую магию. Еще и противоположную. А потом до меня дошло, что поглотила ее не я. И мою магию вообще-то поглотили точно так же. И дошло это не только до меня. А тонко завизжала Аэлья. Б. мрачно изрекла я, спешно оглядываясь. Мой мозг успел сообразить. Если тварь магию поглощает, тьмой ее бить точно не следует, и нужно меньше шевелиться, чтобы внимание не привлечь. Пока я думаю, пусть на Аэлью прет, та все равно истерично воет и пуляется светом. Дура! На глаза попался камень, небольшой, но явно тяжелый для моей руки. Мысль созрела быстро. Подобрала булыжник с пола, он реально оттянул руку, прицелилась монстру в голову и бросила. «Спасибо, что тварь вылезла из земли ко мне спиной. Спасибо, что с меткостью у меня все в порядке. Но вот вопрос, оглушить-то я оглушила. А дальше что делать?» «Прибить». Чёткая и, по сути, справедливая мысль. Только я никогда и никого не убивала, и мне совершенно не хотелось начинать. И пусть тварь не особо крупная, но и маленькой не назовешь. Да и приятной тоже. Что-то среднее между осьминогом и червем. Туловище точно от большого жирного червя. А вот много щупалец явно от подобного Фу! Гадость-то какая! Прекрати визжать! Я подлетела к Аэлье. Я не убила его, лишь оглушила. Быстро отвечай, где мы? Для пущей убедительности я с огромным удовольствием вмазала блондинки по искривленной роже. Одна пощечина, вторая. На третий вой из схлипывания прекратились, в глазах появилась осознанность. «Да как ты?» «Быстро, четко, по существу». Чтобы она не рыпалась ухватила хватила красотку за волосы, те так удобно были уложены в хвост. «Где мы?» «В диких землях!» Мне это совершенно ни о чем не говорило, и Феликс пока молчал. «Ну же, Риша, соображай, что с этим монстром делать, пока он не очнулся? Феликс вроде говорил, что я в безопасной зоне. Тогда почему тварь к нам пришла? Потому что я использовала магию». Дошло до меня. Потянула блондинку за волосы. «Ты знаешь, что с ним делать?» «Ай! Нет, но он магию впитывает». «Это я и без тебя заметила» прорычала, борясь с искушением приложить Аэлию лицом в землю, да со всего размаха. Нет уж, эта коза мне еще пригодится. Вперед, надо вышвырнуть его на улицу. Без магии. Если моя догадка верна, то магией нам пользоваться нельзя. И нам втройне повезло, что помимо этого кошмара к нам на огонек больше никто не заскочил. Я не стану это трогать. А я тебе голову сейчас отраву Еще сильнее потянула ее за волосы. Выбирай. «Хватит! Я поняла. Отпусти!» «И не подумаю. Вставай, дрянь!» А теперь вопрос, сможем ли мы напрямую касаться твари. Вдруг она ядовита. Как оттаскивать? туманом было бы проще, только где гарантии, что это не привлечет его сородичей. Волосы блондинки пришлось выпустить. Секунду поразмышляв, стянула себя остатки больничной сорочки. Все же не голыми руками трогать!» да и петлю сделать можно, а плащ Аэльи нам еще пригодится. Хотя была мысль использовать его. Мариэль опешила, глядя на мое обнаженное тело. Так и да, трусов на мне тоже не было. Скорее всего, они почили смертью храбрых вместе с частью сорочки во время удара. Но мне было наплевать на то, что обо мне думает эта дура. Я скручивала жгут и делала петлю, как могла. Так и делала. Получившийся восторга не вызвала, однако пойдет. Слегка задумалась над тем, куда накидывать петлю. То ли на одной щупалец, то ли на голову. Но голова лежит на земле, а щупальце вот оно. Лишь бы не оторвать. «Помогай!» — потребовала. «Тащи на улицу!» Наверное, впервые я порадовалась тому, что сорочка была до пят. Ее хватило и на петлю, и на то, чтобы мы в две руки ухватились за остатки тряпки. Ткань руки не резала, только немного обжигала от трения. Тащилось чудовище медленно. Почти не тащилось. Я-то старалась изо всех сил, а вот Аэлья явно брезговала. И вообще... — Оно шевельнулось? — страшным шепотом спросила Аэлья. — Оно... — Не ори. — Тащи. Я усмехнулась, когда дело заладилось. Такого рвения за блондинкой давно не замечала. Мы почти достигли выхода, когда я сообразила, что нам груз еще как-то на улицу выпихивать. «Когда приблизимся к границе пещеры, тебе нужно его пнуть, иначе придется выйти на улицу». «Мне? Я голая, если ты не заметила». Рыкнула и сделала еще один рывок. «Вдруг тварь ядовита, она тебе сапоги? Наши? Из академии?» «А значит, зачарованные и с толстой подошвой. Кстати, я только сейчас сообразила, что девушка одета так, словно на тренировку собралась. То, как Элья пихала тварь на улицу, я навсегда запомню». Было и смешно, и грустно, но смех все-таки пересилил, особенно когда тварь все же решила очнуться. Испука Эльи сыграл ей на руку. Такого сильного пинка без состояния эффекта она бы точно не выдала. Монстр вылетел из пещеры, как пробка из бутылки. Но смех мой оборвался, да и радостный вопль Аэльи заглох на корню. С улицы донеслось отчетливое и смачное чавканье, а затем отрыжка. Мамочки! — воскликнула Аэлья, вцепившись в меня. Ее даже не смущало мое ногое тело. Она обнимала меня так, словно я была последним оплотом ее защиты. — Отцепись! — прошипела. Отчасти из-за боли. Хватка у блондинки приличная, к тому же она задела места, где были синяки. — Отцепись, Аэлья, здесь мы в безопасности, пока не используем магию. Девушка неохотно отпрянула. Ее трясло так, словно это она, а не я была обнажена. «Судя по тому, что я вижу, ты подготовилась к диким землям. Еще одежда есть?» Я мрачно покосилась на костер. Там мне почудилась горка. «Надеюсь, это то, что я думаю. Походный рюкзак». «Я... мне... там... очень содержательно». Огрызнулась я и потупала к горке, которая и правда оказалась рюкзаком. «Боги, лишь бы там и правда были шмотки». «Любые! Мне сейчас даже тряпка половая подойдет, хоть попу прикрыть!» Удивительно, но в котомке оказалась мужская одежда. Из добротной ткани штаны и рубашка. Белья не было, зато имелись сапоги. Явно не на мою ногу, но... Я быстро натянула на себя штаны, которые тоже оказались велики. Хорошо, что был пояс, и я затянула его потуже, предварительно заправив остатки рубашки. Низ ее пришлось оторвать, благо и ножик имелся, и длина была куда больше необходимой мне даже с учетом приличного размера груди. Обмотав ступни полосками ткани, я влезла в сапоги. А Элья все это время молча за мной наблюдала, даже на плащ свой не вернулась. Стояла у костра и смотрела так, будто решала кинуться на меня сейчас или позже. «Это не для тебя!» Наконец отмерла она. «Не для тебя! Ты все испортила!» И разрыдалась. А я смотрела на нее и думала. Мариэль всегда была эгоисткой, и она не командный человек, с этим не поспоришь. Однако где леди успела настолько оттупеть? Да еще эти перепады настроения. Нет, в том, что мы обе пережили ужас, сомневаться не приходилось, да только у девочки словно клин какой-то стоит. Вроде прорывается нормальная реакция, как в случае с обнимашками, когда страх все остальное перекрыл, и инстинкт самосохранения вылез, раз она ко мне липла, еще защиты. Откровенно говоря, у меня тоже такая мысль мелькала — схватить Аэлью покрепче и поорать от страха, учитывая происходящее за пределами пещеры. Это вполне вписывалось в картину и в пережитый нами психологический стресс. Далее она ведь явно притащила меня в пещеру. Больше попросту некому. Феликс в этом не участвовал. И рыдала она надо мной не от того, что я ей план какой-то сорвала, а потому что испугалась. Сильно. А потом... Сложно объяснить ее поведение, пинки эти, пощечины костер, у которого она грелась в одиночку. Да и сейчас реальная угроза, висящая над нашими головами. Таковой ей не кажется, хотя буквально несколько минут назад Элья понимала, что мы в глубокой заднице. Словно в ее сознании кто-то третий вмешивается, выковыривая изначальную цель и закрывая ею разумность действий. «Ты притащила меня в пещеру», — решила уточнить. «А ты кого-то еще видишь? Я!» — отозвалась она и нервно дернулась. «Из-за тебя? Стоп!» — прервала ее спич. «Ради чего ты здесь и что за дикие земли? Ты не знаешь?» Глаза блондинки округлились. «Ради новой силы, конечно. Такой, что позволит признать меня и мое право на... право на...» Я не торопила, только хмурилась. В ее голове явно какая-то ерунда творится. Вот только продолжила она совсем не ту мысль. «На диких землях лишь влюбленные могут получить особую силу, и я...» «Влюбленные?» «Может, я не права, и Аэлья просто умом тронулась? Мало ли кто ее бил до моего появления. Может, ее головой о камушке приложили раз сто. «Силу?» «Это легенда!» — крикнула Аэлья. «Легенда!» Я криво улыбнулась. «Легенда, ради которой ты рискнула своей жизнью? Мариэль, ты дура? На себя посмотри!» Огрызнулась она. «Все бы получилось, если бы не ты. Если бы не я, ты бы сдохла. Надо же, у блондинки есть зубки. Кажется, если выводить ее из себя, речь девушки становится более связной. Так, Риша, вспоминай, что может оказывать влияние на разум». Ну, неспроста Аэлья ведет себя так, и дело не в особой силе. Заклинание? А вид какой? Небось то, что мы еще не проходили. Но ну, на любое заклятие обязан быть усиливающий амулет или артефакт, чтобы жертва с крючка не сорвалась. Я бы получила крылья! Крылья! Тебе мало крыльев и лами? И кто из нас дура? Магические крылья, сотканные из магии тьмы и света, а может, из магии стихий и тьмы. Два А то и три Иллами. Твой вариант воспарение души, отчеканила я ледяным тоном, прямиком к богам на перерождение. Два иллами ей, а то и три, размечталась. Боги, кто бы так зло над девчонкой не пошутил, но она ведь в это поверила. А Элья, я вдохнула и медленно выдохнула, подбирая слова и не давая прорваться злости. Кто бы и что бы не сказал тебе. «Но тебя обманули. Ты ждала мужчину, верно? Возлюбленного, и он не твой жених, так? Не смей меня осуждать». «Разве я осуждаю?» — говорила мягко, как с душевно больной, и медленно подходила к ней. «Нет, бить ее не стоит, а вот прощупать одежду на предмет посторонних амулетов нужно. Я спрашиваю имя, можешь не говорить». Мы и так давно его выяснили. Странно, что Айлья забыла об этом это да нехотя ответила она и брачная клятва еще действует клятва да та самая древняя вашу помолвку не расторгли же на миг глаза блондинки словно пеленой заволокло я испугалась и дернулась к ней вовремя потому что она со стоном осела на землю я успела подхватить ее чтобы не приложилась головой куда уж еще прикладываться то и так невменяемая Голова болит! прохрипела она. «Жжётся!» Не надо магии, строго напомнила ей. Держи себя в руках. А сама зашарила по ее одежде. Конечно, я могла ошибиться, но интуиция меня обычно не подводила. Должно быть хоть что-то. Ай! Я отдернула руку от того, что меня укололо, аж кровь выступила. Едва подавила желание облизать палец, вытерла штаны. Еще и сжала так, чтоб кровь чуть сцедилась. Кто его знает, что там за иголка и что было на ее острие? А «Аэлья, сними!» Хрепло попросила ее. «Сними, положи на землю. Ты же умничка. Хочешь, чтобы голова болеть перестала?» «Хочу». Эхом отозвалась она, и пусть не сразу, дрожащими руками отстегнула брошь. «Вообще непримечательную, ни камней драгоценных, и металл какой-то тусклый». Вроде глядишь на безделушку в упор, а черты смазываются. «Аэлья, положи ее на пол», — снова попросила ее. И голова сразу пройдет. Уверена в этом не была, да только от вещички следовало избавиться. И состояние с нам нам и мне у Аэльи не нравилось. Мне вообще все происходящее не нравилось. Но единственный, кто способен мне хоть что-то объяснить, — она. То, что мы совершили ошибку, я поняла после того, как брошь наконец коснулась земли потому что блондинка дернулась, голова ее запрокинулась, и кровь из носа хлестнула с такой силой, что я насмерть перепугалась. Чтобы за штука на ней все это время не была, нас к нейтрализации подобного точно не готовили. Не мой уровень. Вот вообще не мой. «Феликс!» Отчаянно завопила. «Феликс, что мне делать?» Друг не ответил. Я ощущала нашу связь, сердцем чувствовала, что с ним все хорошо. Только пока Феликс для меня оставался недоступным. И черт знает, с чем это связано. Только ли с восстановлением или появились еще какие-то проблемы? Умрем! хрипло выдохнула Аэлья, распахнув глаза так, словно веки были резинкой, которая легко растягивается. Зрачок стал мелким и пляшущим, пульсирующим. Мы умрем. Дикие земли, смерть и зашлась в страшном приступе. Тело сводило судорогами. Ее била крупная дрожь. Девушка еще и кашляла, словно она была эпилептиком. Я однажды видела, как это происходит, но тут смешалось все. Я навалилась на блондинку, умудрившись просунуть ей под голову руку. «Боги, да что происходит?» «Умрем». И он был должен. Я не хотела. Отказалась. Бесвязно с трудом выдавливала из себя Аэлья. «Умру! Выживи!» Она вдруг цепко ухватилась за меня, и где только силы нашлись, на ее миг взгляд прояснился, блондинка посмотрела мне прямо в глаза. Я успела отметить, что белки у нее покраснели, сосуды полопались не просто сеткой, а чуть ли не сплошняком, а зрачок стал узким, практически невидимым, как она уже отпустила меня. Выживи! Ты сможешь! четко произнесла она, затем снова захрипела, завелась, как старый мотор. «И, и скажи! Им скажи, я. Ска. Изо рта пошла пена. Мариэль дернулась и обмякла, но все еще пыталась что-то сказать, только разобрать не получалось. Да хрен тебе, а не смерть! рявкнула я. И помолчи! Из-за навернувшихся на глаза слез. Я перестала четко видеть. Меня тоже трясло. Я пятой точкой чуяла, а Элья умирает. Я, конечно, сама желала ее треснуть, но не смерти, точно не ее, И не так. «Феликс!» Только и он не отвечал. Спина взмокла, я уже не сдерживала всхлипы. Как же страшно. Даже та тварь так сильно не напугала, как то, что сейчас творится с Аэльей. «Боги, помогите!» Уже и сама не понимала вслух ли кричу или зову мысленно: Где же вы, когда так нужны? Ну, пожалуйста! Естественно, ответа не последовало. Кто-нибудь. Отчаяние накрыло с головой. Я прижималась к блондинке, иступленным шепча какой-то бред и то ли ее, то ли себя, то ли вообще кого-то третьего, прося о помощи. Мысли текли бессвязной кашей. Четко понимала одно: на моих руках умирает человек. Умирать страшно, мучительно. Хрипит так, будто что-то сдавило ей грудную клетку, и кровавая пена ошметками вылетает изо рта, а из носа капает чернота. То ли кровь, то ли еще что. Признаки отравления. Признаки заклятия, но какого? Все доступные мне варианты куда проще в нанесении, куда мельче в своем воздействии. Тут же работал явно архмастер, и мне сложно определить, только ли заклятийник. Может, у него три специализации? Зельевара, артефактора и заклятийника? И кто его знает, в чем состояла привязка для того, чтобы спустить курок заклинания? Только ли на клятву и память о помолвке? Только ли на брошь? Кто знает, какая вязь на ауре Аэльи? И не пропитана ли чем одежда девушки, раз у нее признаки отравления? Что я могу сделать? Нас мало учили, мне катастрофически не хватало знаний. Все, что я могла, — это продержаться физически, выдержать нагрузку на организм, но не подобрать ключик к заклятию, потому что из всей классификации мне доступен общий минимум. Но даже мне понятно, что нейтрализацию нужно проводить сразу, без тысячи попыток, потому что потоки собьются и ускорят мучения жертвы. Однако я не могла определить вид. Хоть немного. Я завыла, понимая, что все. Пара минут и совсем все. Леди Аэлья Розмари тер Глоудак, перестанет существовать. Да будь проклято мое упрямство. Самая умная оказалась. Брошь обнаружила, снять заставила. Лучше бы Аэлья и дальше меня обвиняла и не ересь, жалея костра и шмоток, но была жива. Лучше бы пиналась и пощечины раздавала, но мы смогли бы дождаться помощи вместе. А теперь...